Глава 8. Погоня настигает. Загадочная улыбка играла на лице женщины-демона. Мне казалось, что она очень хочет верить в то, что я говорю, пускай старается этого не показывать. Ух, как я хочу увидеть выражение её лица, когда мы наконец выберемся на поверхность, и чертовка увидит, что все мои слова правда. Я я а можно? Спросила она внезапно занервничав: "Я имею в виду, я на самом деле не верю в это. Поверхность, нет монстров. Просто я думаю, что должна лично убедиться, что ты ничего не выдумал". "Конечно, можно", сказал я и улыбнулся ей. "Я с радостью возьму тебя с собой. Будь моей гостьей столько, сколько пожелаешь. Я думаю, тебе понравится". "Хорошо", она кивнула и поспешно отвела взгляд от меня. Ее щеки вроде как стали немного краснее, чем обычно. Но, может быть, мне просто показалось. Интересно, как отреагирует Мэй, когда я вернусь домой. Она хотела, чтобы я привел новых жён и чтобы у нее появились подружки. В голове возник образ ее милого личика, белорелых волос и пышной фигуры. Я сразу же ощутил двукратный прилив сил и зашагал быстрее. Когда мы с Аманитой шли через лес, внезапный звук шагов и треск ветвей заставили меня остановиться. Диманица должно быть тоже это услышала, потому что она тоже остановилась и нырнула за дерево. Я присел за кусты и увидел, как из зарослей впереди появился эльф в доспехах, и с повязкой и чёрным алымазом на предплечье, наёмник Морнэмира. Блин. У него были длинные шелковистые белые волосы с выбритыми висками. Моднявый, однако, чел. Шлема у него почему-то не было. Видимо, где-то посеял балбес. Эльф осматривался, сжимая в руки меч. Возможно, его отправили сюда проверить реку. Мы с Амонитой подождали, пока он углубится в лес, и только потом я вышел из своего укрытия. Я быстро переместился к дереву, за которым спряталась Амонита. При ходьбе я старался пригибаться пониже, на случай, если поблизости окажутся еще люди морды мира. Шепотом я обратился к демонице: "Думаю, поблизости их еще больше", сказал я, оглядываясь по сторонам, но врагов видно не было. Скорее всего, Прошептала демоница, высунувшись из-за дерева. Предлагаю отступить и поискать обходной путь. Не думаю, что это поможет, ответил я, потянув за ремень свой АК. Патронов осталось очень мало, но у меня был ещё пистолет. Они не перестанут нас искать, а до нужных мне тоннелей ещё несколько часов ходьбы. Что ты предлагаешь? спросила она, инстинктивно положив руку на рукоять одного из своих кинжалов. Я думаю выманить их на открытое пространство. Они не смогут прятаться за укрытиями и будут как на ладони. Недалеко я видел большую поляну. Надо выманить их туда. Я перестреляю их, а ты прикроешь мою спину. В Грибограде наёмников было как минимум несколько десятков, включая крыланов, сказала Амонита, покачав головой. А сейчас к мрачному миру, возможно, уже пришло подкрепление. Я думаю, лучше шанса у нас не будет, сказал я. Иначе мы рискуем столкнуться с ними на любом повороте. В узком пространстве наёмники просто возьмут нас нахрапом. Кроме того, я не хочу палить в тоннелях. Пуля может срекашетить и прилететь в тебя или меня. Ах, партнёр, это очень рискованно, вздохнула Аманита. Я не говорю, что нам нужно сражаться с ними до последней капли крови, но на открытой местности, если я найду хорошее укрытие, у меня будет преимущество. Чёрт, я никак не могу решить, сумасшедший ты или смелый сказала Амонита с одобрительной улыбкой. Наверное, и то, и другое, тихо рассмеялся я, ещё раз на всякий случай проверяя автомат и патроны в магазине. Кроме того, у меня всё ещё оставались две гранаты. Если враги удачно скучкуются, то своего шанса я не упущу. Ну что ж, думаю, что лучше умереть в компании привлекательного мужчины молодой и красивой, чем состариться и одряхлеть. Я пойду за тобой, партнёр. Вот это боевой дух. Я ухмыльнулся. Когда увидим следующий патруль, агри его на себя и бежим на поляну. Там прячемся за большим упавшим древесным стволом. Я буду отгонять их пулями, а если кто приблизится, ты режешь его на колбасу. Мы с аманитой пригнулись и начали красться по лесу дальше, высматривая врагов. Прошли минуты, и я уже начал было думать, что мы доберемся до тоннелей раньше, чем увидим кого-нибудь из людей мирны мира. Но тут над головой пролетел крылан, слегка касаясь задними лапами крон деревьев. "Сераза", пробормотал я себе под нос. Может быть, камнем в него швырнуть, чтобы заметил нас. "Одну секунду, партнёр". Аманита подняла с земли камень и сняла с пояса ремешок. "Слушай". Я запоздала понял, что это самодельная проща. Демоницы распрямилась, внимательно наблюдая, как крылан делает медленные ленивые круги над кронами деревьев, прикрыв один глаз, она начала крутить прощу, заверя её за спину. Через мгновение она выпустила камень, и тот с ужасающей скоростью устремился к цели. Я думал, что он ударится о ветку, но камень без проблем пролетел сквозь кроны, и хотя он не попал в Крылана, просветив в полуметре, но внимание к себе привлёк. Голова гигантской летучей мыши дёрнулась в нашу сторону. Я понял, что и зрение было намного острее, чем у маленьких полуслепых сородичей. Крылан увидел нас сквозь кроны и злобно заверещал. На это мы и рассчитывали. А вот теперь, прошептал я. Бежим. Мы с Диманицей рванули к поляне, которая была всего в нескольких десятках метров впереди. Крылан следил за нашими движениями с воздуха и издавал громкие вопли, чтобы предупредить других наёмников. Аманита и я добежали до центра большой поляны и спрятались за большим упавшим деревом. У меня был отличный обзор на все 360 градусов. С той стороны, с какой предположительно прибегут наёмники, меня прикрывал толстый ствол и его толстые ветви. Из-за размеров поляны наёмники не могли использовать деревья в качестве укрытия, чтобы подкрасться к нам. В то же время мы в любой момент могли быстро укрыться в зарослях, если потребуется. Я наблюдал, как крылан кружит у нас над головой, издавая громкие вопли. Очень скоро Мурный мир и его люди будут здесь. Предводитель наёмников должно быть догадался, что я вернусь сюда, ведь именно в этих краях я спас мый. Он понял, что извилистый лес важен для меня, хотя, вероятно, не знал почему. Возможно, догадывался, что это место, через которое я обычно прохожу. Такими темпами он рано или поздно узнает о железной двери и о пути на поверхность. Я не допущу этого. Мурнамира нельзя отпускать. Амонита стояла у меня за спиной. Мы ждали в напряженной тишине, нарушаемой только криками летающего крылана. Димонита держала оба кинжала наготове. Мы наблюдали за опушкой, выглядывая любые движения. Наемники знали о разрушительной силе огнестрела — стрела. Поэтому они, вероятно, попытаются взять нас с стремительным натиском и нахрапом. Это было бы весьма логичное решение. Вот тут-то мне и пригодятся гранаты. Одна на наёмников, вторая на Мурнемира. Пусть только покажется в поле зрения со своим чудо колечком Главное не пропустить его появление. Вряд ли он начнёт полить в лесу шаровыми молниями. Если начнётся пожар, огненная стихия не пощадит никого, но мало ли? Лучше прикончить его побыстрее. Вскоре я заметил движение в зарослях. Трое наёмников в серо-голубых доспехах осторожно зашли в подлесок и приблизились к краю поляны. "Я вижу троих справа от тебя", прошептал я демонице, стоявшей сзади. "С твоей стороны никого?" "Пока нет", прошептала в ответ Анита. Трое солдат, казалось, чего-то ждали, вероятно, подкрепление. Я решил не давать им возможности увеличить свою численность, поэтому под прикрытием ветвей упавшего дерева навёл ствол на врагов прицелился и несколько раз выстрелил. Пули прошли листья невысоких кустов, которые наемники использовали как укрытие. Раздались крики. Двое солдат упали на землю, а третий с дикими воплями убежал обратно в лес. Я прицелился ему в спину, но в итоге передумал. Парень петлял из стороны в сторону, прикрываясь деревьями. Сообразительный. Не буду рисковать. Мне нужно экономить патроны. К счастью, большой размер пещеры делал громкие выстрелы калаша более менее сносными. Они не имели такой оглушительной громкости, как в пещерах троллей, тоннелях или в грибограде. В ушах немного звенело, но я всё равно достаточно хорошо слышал. Я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь угомонить колотящееся сердце, но уже через мгновение я услышал громкий боевой клич. Пять наёмников выскочили из-за деревьев и побежали на полной скорости в нашу сторону. Вижу троих. Закричала демоница. Я начал стрелять в бегущих ко мне наёмников. Они были достаточно умны, чтобы рассредоточиться, но это их не спасло. Они очевидно не до конца понимали, как работает огнестрел. Я встретил их четырьмя меткими выстрелами, и солдаты упали в траву. Кровь брызгала из дыр на их доспехах. Пятый, чудом избежавший пули, рухнул на землю и спрятался в ложбине, замерев неподвижно на самом её дне. Я решил пока не тратить на него время и боеприпасы. Если соница подстрелю, надо дождаться мырны мира. Убью его и наемники сами разбегутся. Аманита бросилась к трем солдатам, бегущим ко мне со спины. Я повернулся и подстрелил одного из них, прежде чем они успели приблизиться. Наемник вскрикнул, когда пули пробили его кожаную броню. Он упал навзничь со сдавленным криком. Оставшиеся двое налетели на мою спутницу. Аманита заблокировала удар одного из них, после чего пнула длинной стройной ногой второго в пах. Я шагнул вперёд и ударом приклада повалил второго солдата на землю. Затем направил свой АК вниз на него и проделал штык-ножом кравовую дыру в кожаной броне, после чего ещё дважды ударил наёмника прикладом по голове, чтобы заставить его умолкнуть навсегда. Экономим патроны. Аманита увернулась от полаша первого солдата и ударила его по голени. Колено наёмника подогнулось, и он с криком припал на приполнабак. Быстрым движением кинжала демоница перерезала ему горло. Воин захрипел. Кровь брызнула из за раурта. Он упал на спину и больше не шевелился. «Красава!» — сказал я, переводя дыхание. "Ты тоже ничего". Она улыбнулась мне, вытирая кровь со своих длинных клинков о траву. "Однако твоё громобойное копье, мои ушки, не щадит совсем. В голове страх как звенит. Я достану для тебя защиту от звука, как только мы выберемся на поверхность". Диманица кивнула. Мы вернулись на свои старые оборонительные позиции и стали ждать. Внезапно лес взорвался громкими криками. Очередная волна врагов приближалась к нам. Я молча достал из рюкзака гранату и повесил на пояс. Над головой пролетели еще два крылана. Их пронзительные крики наполнили воздух, но их тут же заглушил один сильный, глубокий голос, отдающий команды. Знакомый голос. Я понял, что мирномир наконец-то нашел нас.